Глава третья. Но, увы, Дона Хосе де Монтория дома не оказалось, и нам пришлось отправиться на поиски его в окрестности города. Двое наших спутников, которым наскучило бесплодное хождение, отделились от нас, решив положиться на собственную инициативу и найти себе какое-либо военное или цивильное занятие. Мы же, то есть Дон Роки и ваш покорный слуга, Остались вдвоем, и, освободившись от заботы о других, направились к башне нашего друга. Башнями в минует именуют загородные имения, расположенные к западу от города у дороги на Муэлу, недалеко от Бернардоны. Столь долгая пешая прогулка на тощак не доставила особого удовольствия нашим утомленным телам. Но что поделаешь, к этому... Несвоевременному Мациону нас вынуждала необходимость. Наши труды были вознаграждены. Долгожданная встреча с Сарагоссом все-таки состоялась, и он принял нас как нельзя более радушно. Мы застали Дона Монторию в саду, где он вырубал густые оливы. Этого требовал план фортификационных работ, составленный инженерами в предвидении неизбежной второй осады города. Не один наш друг безжалостно уничтожал собственными руками свое законное имущество. Тем же занимались все землевладельцы округи, опустошая свои сады с такой невозмутимостью, словно это была поливка, пересадка или сбор винограда. Монтория сказал нам, во время первой осады я вырубил свой участок у Эрвы, а вторая осада будет, кажется, пострашнее первой если судить по тому, сколько сил стягивают сюда французы. Мы рассказали ему о падении Мадрида, и это известие, видимо, глубоко огорчило его. Когда же мы стали в восторженных выражениях отзываться о том, что произошло в Сарагосе с 15 июля по 14 августа, он лишь пожал плечами и бросил. Делали, что могли. Тут Дон Рока. Я стал превозносить воинские, гражданские доблести моей скромной персоны и зашел в своих похвалах так далеко, что меня бросило в краску, ибо, по твердому моему убеждению, многое в его рассказах было просто несусветной чепухой. Сперва он заявил, будто я принадлежу к одной из самых родовитых семей, Даньяна из Нижней Андалузии, и еще Гардемарином участвовал в знаменитой Трафальгарской битве. Затем он сообщил, что хунта предоставила мне должность в Перу и что во время осады Мадрида я показал чудеса храбрости в бою у Пуэрто де Лос-Посос. По его словам, я проявил там такую неслыханную отвагу, что после капитуляции столицы французы сочли за благо избавиться от столь грозного врага, и выслали меня во Францию вместе с другими патриотами. Он прибавил, что моя изобретательность и хитроумие дали возможность спастись бегством всей нашей четверки, находящейся теперь в Сарагоссе, и закончил свой панегрик уверением, что мои заслуги дают мне право на самые высокие отличия. Тем временем Монтория внимательно оглядел меня с ног до головы, И, несмотря на мой жалкий вид и одежду, превратившуюся в безобразные лохмотья, несомненно, признал во мне человека из общества, поскольку платье у меня было из тонкого сукна, хорошего покроя и, в общем, как у аристократа, хотя и отличалось только множеством досадных изъянов. Закончив осмотр, он сказал мне... Черт повери, я не могу зачислить вас в третий взвод мушкетерской роты Дона Сантьяго-Саса, капитаном которой и состою, но я пристрою вас в ту часть, где служит мой сын. А если вам это не подходит, можете убираться из Сарагоса на все четыре стороны. Нам здесь бездельники не нужны. Вас же, друг мой Дон Рока, коль скоро вы не годны больше подружье, мы сделаем, черт побери, санитаром в военном лазарете. Выслушав старого однокашника, Дон Рока напряг все свои раторские способности и с помощью изящных и витеватых намеков дал ему понять, что нам насущно необходимо получить по куску хлеба с ветчиной и что это даяние доставит нам несказанное счастье. Тут великий Монторио нахмурил брови, и посмотрел на нас столь грозно, что мы задрожали. Нам показалось, что он немедленно прогонит наглецов, осмелившихся простить у него еды. Мы робко забормотали извинения, но наш покровитель побагровел и сказал так. «Значит, вы голодны, черт вас побери! Ах, чтоб вы в лапы к дьяволу с его родней угодили! Что же вы молчали?» «Да разве я допущу, чтобы мои друзья страдали от голода? Знаете же, что в погребе у меня висит под потолком самое меньшее — десять дюжина окороков, а на полу стоит двадцать бочек старого вина. Вот так-то, сеньора! А уж коль вы голодны и не говорите этого прямо, безо всякой околесицы, то, значит, обижаете такого человека, как я. Эй, ребята, бегите в дом». И велите зажарить фунта четыре мяса, да и яичницу дюжины на две яиц. Да пусть еще прирежут полдюжины кур и принесут из подвала с семь кувшинов вина. Я тоже собираюсь позавтракать. И зовите всех соседей, работников и моих детей, если они не ушли. А вы, синьора, готовьтесь искупить за столом свой грех предо мною. Без церемоний у меня, черт побери. Будете ей что дадут... Не привередничай и не жеманец. У нас галантерейное обхождение не в моде. Вы, сеньор Дон Рокки и вы, сеньор Расселли, считайте себя дома и сегодня, и завтра, и вообще сколько захотите, черт вас побери. Хосе де Монтория всегда верен друзьям. Что есть у него, то есть и у них. Грубоватая великодушие этого славного мужа, привело нас в полное замешательство. Видя, что от комплиментов Дона Монторио только коробит, мы решили отбросить притворную столичную учтивость, и за столом, как читатель вскоре убедится, воцарились самые неподдельные простодушие и прямота. «Что же вы больше не едите?» — спросил меня Дон Хосе. «Сдается мне, вы, любитель, поломаться да поцеремониться? Мне это не нравится, молодой человек. Смотрите, чтобы я не рассердился». Да не приказал вколачивать вас еду дубинкой. Ну-ка, пропустите еще стаканчик вина. Может, у вас в столице вино лучше? Ах, нет. Так пейте, черт вас побери, пейте, или мы с вами поссоримся. Опасаясь ответить неблагодарностью на доброту и щедрость хозяина, я ел и пил сверх всякой меры. Не могли же мы из-за какого-то расстройства желудка лишаться подобной дружбы. После завтрака все опять принялись вырубать оливы, и наш щедрый хозяин руководил работами так, словно был распорядителем празднества. «Посмотрим, осмелятся ли они в этот раз атаковать крепость», — говорил он. «Вы не видели, что мы там возвели? Так знаете, французам придется не сладко. Я сам дал на сооружение укреплений 200 мешков шерсти. Но это, конечно, пустяки». Если понадобится, я отдам все до последней нитки. Перед тем, как отпустить нас обратно в город, монторио показал нам фортификационные работы, которые увелись в это время на западной окраине Сарагосы. У ворот Портилия большим полукругом расположилась батарея, тянувшаяся от стен обители Делос-Фисетас до монастыря Босоноких-Августинцев, А от этого последнего до монастыря Тринитариев пролегла ровная насыпь с проделанными в ней бойницами и редутом посередине. Брусвер ее был обнесен глубоким рвом, за которым виднелась Кампа де Лассерас, кладбище, прославленное тем, что оно стало ареной героической битвы 15 июня. Укрепления шли и дальше, к северу, в сторону ворот Санчес через который попадешь на набережную Эбро, и заканчивались еще одним бастионом. Все эти сооружения, выполненные правдосознанием с дела, но в чрезмерной спешке, не отличались особой прочностью. Любой неприятельский генерал, осведомленный о событиях первой осады и безмерной стойкости сарагостцев, которые оборонялись до последнего за такими же точно грудами земли, посмеялся бы над этими препятствиями, столь ничтожными в сравнении с мощью хорошего осадного артиллерийского парка. Но Бог устроил так, что дух человеческий становится порой сильнее всех законов войны. Да, рядом с Антверпеном, Данцигом, Мецем, Севастополем, Картахеной, Гибралтаром и другими знаменитыми твердынями Сдавшимися или не сдавшимися противнику сарогоса казалось в ту пору лишь игрушечной крепостью из картона. И однако...